«Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим» или о том, что учителя хотят уничтожить в человечестве, чувство собственности. Что более всего мешает движению эволюции? В этой беседе, посвященной формуле «блаженно нищие духом», мы коснемся в основном чувства собственности одного из многочисленных «земных сокровищ», два слова в кавычках, «отягчающих дух». Присмотревшись в свете учения к природе чувства собственности, попытаемся понять, почему же оно особенно мешает продвижению эволюции человечества. Христос приложил много сил, чтобы как можно убедительнее донести до людей иллюзорность этого сокровища в кавычках, которому мы из века в век из поколения в поколение придаем такое огромное значение. Это сокровище в кавычках очень мощно по своему магнетизму, по своему психическому воздействию на человека земли, к беде человеческой Оно к тому же порождает огромный ворох таких же сильных, отрицательных черт натуры, приносящих вред и самому человеку, и его роду, и народу, и человечеству. Но ведь, скажем мы, чувство собственности есть даже у животных, значит, оно зачем-то нужно эволюции. Если мы скажем «было нужно», то это будет ближе к истине. Сокровенное учение просит нас не упускать из виду, что человек из полуживотного, из бессознательного, неразумного существа развивается в высокосознательное и высоко разумное существо постепенно. Редко кто быстро становится совершенным человеком. Подавляющее большинство человечества идет очень медленно к этой вершине духа и на сей день не прошло еще и середины пути. Но закон таков, что каждый должен обязательно ступить своей ногой на каждую ступеньку эволюции. Нельзя пропустить ни одну, иначе жизнь на новой планете не будет узнана во всех особенностях ее материи, а значит, будет неполной, и даже тот, кто раньше всех дошел до вершины духа, ступил на каждую земную ступень. Другое дело, что он не задерживался на них более положенного не пожелав сводить свою жизнь к неумеренному удовлетворению ее первичных желаний. Такой человек не желал возлагать руку на плуг и каждую жизнь оглядываться назад. Чем выше он поднимался, тем дольше он жил в будущем. Чтобы понять природу сильного магнетизма чувства собственности, надо знать, что оно у человеческой личности исчезла числа, первичных желаний, пробужденного к деятельности ума. Жизнь пробужденного разума в животном человеке начинается именно с форм, которые развивают чувства «я», «эго» и всего, что связано с ним. Эволюционный период становления личности, развивающий, так сказать, естественный эгоизм, очень длительный, и это часть постепенной прогрессии земного человечества. При этом развитии все более и более усиливались мотивации, направленные на наиболее полное удовлетворение запросов «я», то есть на первый план развивающегося физического человека выступали личные интересы человека, корысть, личности, свои корысти. Но это не было в ту пору недостатком. Это было естественное течение земной жизни эго. Ее смысл заключался в том, чтобы проявить в человеке все жизненные силы и с помощью его ума вначале полностью развить их, а затем обязательно упорядочить, обязательно подчинить здравому уму и воле, чтобы эти силы земли не захватили в плен его разум и сознание. Если эти могучие по своей привлекательности для личности силы низшие природы захватывают человека без остатка, то есть всю жизнь подчиняют своей корыстью, личностным устремлениям, бесконечным поиском наслаждений для личности, душа человеческая в конце концов отказывается от такой личности, и та превращается в эволюционный отброс. Человек никогда не достигнет своего истинного предназначения, никогда не будет возвышенно счастлив, если жизнь его развитого внешнего эго так и не надоело ему за минувшие миллионы лет, и у человека разумного так и не хватило силы ума и огня сердца осознать, что его истинное счастье не в счастье внешнего «я», а в счастье внутреннего «я». Такой психический баньян, как чувство собственности, уже давно чрезвычайно задерживает эволюцию сознания и разума. Те сложности, которые это чувство за собой потянуло через века, потребовало от человека большого числа воплощений, чтобы он мог нейтрализовывать искупать тяжкие последствия от своих эгоистических проявлений, явных и тайных но искупая одни человек набирает новые долги это земное сокровище в кавычках рождается из утробы самости и иногда вырастает до чудовищных размеров оно если завладело умом и волей человека не имеет пределов удовлетворения О оно вырабатывает устремление, являющееся антиподом альтруизма, чувство высочайшей духовности, краеугольного камня общего блага. Кто отец этого противоположного полюса самоотвержения, самоотречения, самопожертвования, мы уже знаем. Это князь мира сего. Он был первым и самым опасным из тех собственников, Он сделал своей собственностью и землю, и человечество. Он сумел сделать так, чтобы в осколках его поистине дьявольского зеркала, разбившегося при его воплощении на земле и попавших в сознание людей, отразилось бы его личное чувство собственника. Чувство собственника и самослужение, себеслужение служение нерасторжимы. Именно чувство собственника не позволяет человеку возлюбить ближнего так, как тому учит Христос, любить, отдавая не только верхнюю, но и нижнюю рубашку, любить, отдавая всю душу. Такая любовь возможна лишь при наличии высшего альтруистического чувства. Это сокровище небесное, два слова в кавычках, излюбленная огненная пища духа, на которой он, Растет и укрепляет силы. Дух не знает и не желает знать, что такое личная выгода, потому что человеческий дух – частица Вселенского Духа, проникающего все сущее и вмещающего все сущее. Блаженные нищие духом – это слова Христа, из Евангелия которыми, как нам сообщает Матфей, глава 5 стих 3, «Великий Учитель начал свою». Первую проповедь перед народом Иудеи. Она известна в христианстве как Нагорная проповедь. Мы уже так или иначе много раз касались этой древней формулы Шамбалы, ведь по сути все учение Христа – это ее спиральное разворачивание. С самого начала своей проповеднической деятельности Иисус Христос будет так и эдак разворачивать перед слушателями свою главную мысль, которую Он старался, как и Его предшественник Готама Будда, внедрить сознание людей земли. Мысль о необходимости отвержения малого «я» и отказа от эгоизма, почвы на которой расцветается от ярого собственника. Формула «отвернись» от себя становится подножием, а затем переходит в многочисленные ступени, которые ведут на вершину сноска. Уже размышляя над формулами Христа, никто, возложивший руку свою на плуг, кто не собирает со мною, тот расточает, нельзя одновременно служить Богу и маммоне, дом мой домом молитвы наречется». Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, лицемеры, затворяющие Царство Небесное, и другие, мы чувствуем, что это и в самом деле ступени к вершине. Это лишь ветви, растущие на центральном стволе. Конец сноски. Дошедший до вершины увидит сияющее приветствие высшего мира, блаженный нищие духом. Вершина вберет в себя все, что было и будет сказано. Великим Учителем на протяжении Его земного пути и станет кульминацией Его заветов, притч и изречений. Иисус Христос начинает учение о Царстве Небесном с основополагающего закона Духа не случайно. Как и великий учитель Платон до него, спустя века Иисус дает сокровенные законы жизни – те, которые исходят сверху. Как и Платон, Христос ведет людей от общего к частному, а не наоборот. Что приковывает дух к миру сему, мы уже знаем. Именно личность, то и дело, увлекаемое земными сокровищами. Многократно воплощаясь в личность за личностью, дух, обогащаясь земными сокровищами, может вращаться бесконечно долго и в конце концов может даже разложиться. Воплощающийся в человеческие личности дух не может подняться обратно в высшие сферы, чтобы затем, продолжая эволюцию, перейти на более высокие планеты до тех пор, пока его личности достаточно не пополнят его небесную сокровищницу небесными сокровищами, найденными при жизни на земле, и одновременно не опустошат земную сокровищницу. Другими словами, пока личность за личностью не будут все больше и больше нищать в том высоком смысле, о котором мы говорим. Сноска В буддизме эти сферы духа именуются нирваной. Такая нищета для человека будет поистине благословением. Она вознесет его в мир бессмертия, мир блаженства, неизвестного на земле. В этом случае обнищавшая личность, являясь полностью одухотворенной, сливается с индивидуальностью. Конечно, духу, прошедшему три земных царства и, наконец, достигшему стадии земного человека, стать свободным от притяжения земного мира очень и очень нелегко, но именно в стремлении освободиться от оков трехмерного земного сознания и заключен смысл человеческой жизни. В противном случае прикованный к земле человеческий дух разлагается. Когда в беседе о собственнических устремлениях астрала говорили о том, что учителя хотят уничтожить в человечестве понятие собственности, мы подчеркивали, что именно это чувство обременяет дух наиболее сильно. Теперь узнаем немного больше о природе этого чувства. Кто же может спастись или... Почему чувство собственности так отекчает дух? Почему не бывает вечных цивилизаций? Почему так трудно отказаться не только от своего имения, но даже от собственного корыта? Разум и самосознание возвысили человека над всеми тварями земли и по праву сделали царем природы, Но если ум этого царя тяготеет больше к земле, а не к небу, его основная воля жизни обитает вовсе не в его ментальной сущности, а в астральной и физической. В этом-то и скрыта разгадка тайны, почему все силы своего ума астрофизический человек направляет именно на развитие инстинктов и на удовлетворение запросов своей низшей природы. Разгадка в том, что воля такого человека устремлена вниз, и потому высшая воля в состоянии контролировать низшую волю лишь частично, а у некоторых индивидуумов их воля вообще не контролируется высшей волей. Если мы скажем, что астрофизический человек не развивает ум, это будет неверно. Он мощно развивает рассудочную и чувственную часть разума. Кама Манаса совершенствует логические и аналитические способности ума, он использует их для все более глубокого исследования физической природы и делает это все более и более успешно. Но пока этот человек не согласится с тем, что его ум не единственный мыслитель во Вселенной, он будет пытаться строить вечные двигатели не из вечных, но разрушающихся материалов. И это будет постоянно приводить его к глубокому разочарованию, отчаянию и к повторению ошибок. Астрофизический человек создает все новые и новые государства машины, устраивая их экономику таким образом, чтобы она наилучшим образом обслуживала астральное и физическое всемиричном человеке, практически придавая забвению духовное. При этом человеку удается приспособить для своего астрофизического естества даже религию, для чего он придумывает целую систему управления духовной жизнью человека, которую называет церковью и которая по своей сути является той же самой машиной, что и государством. Экономика любого государства, даже рабовладельческого, устраивается таким образом, чтобы развивать собственнические устремления в каждом сознании. Экономика нацелена производить все больше и больше вещей, предназначенных для внешнего человека. Она принуждает интеллект изобретать все больше средств для развития этого человека, как его достоинств, так и недостатков, И придумывать все новые и новые услуги для удовлетворения его все возрастающих запросов, устремлений, нужд, увлечений, развлечений. Но все внешнее вовсе не для духа. При таких устремлениях ума человек все сильнее прижимает дух к земле. От эпохи к эпохе, из века в век человек пытается совершенствовать государственную машину, будто и не замечая, что этот железный механизм становится все более могучим в смысле влияния на сознание своего Творца. Этот механизм имеет магнетизм такой силы, что приучает человека жить ради себя, даже если тот чувствует, что становится рабом, даже если знает, что в эту машину заложена программа, на ее право превращать в любой момент в пушечное мясо его детей. Эта машина умна, но совершенно холодна. Она... Как и любая искусственно созданная вещь, может иметь даже замечательный дизайн, но в ней никогда никто не сможет обнаружить живую душу. Именно поэтому все государства – это творение бездушное, и по этой причине они и не могут быть вечными. Только в будущем, когда править землей будет просвещенный, одухотворенный разум, он найдет замену государству, и призовет на смену приходящим цивилизациям культуру. Это не церковь, не государство, не политика, не экономика, но само самоотвержение, что есть сама вечность. Человек прошел долгий путь от камня до самоосознающего огня разума, действующего в идеальной для Земли форме тела. И он уже начинает понимать, в чем причина его постоянно повторяющихся ошибок в устройстве жизни. Он начинает понимать, что астрофизическая эксплуатация ментальной энергии, верховенство низшего над высшим, неизбежно приводит к усталости и к полному истощению духовных сил. Это ведет к разложению общества, за которым следует гибель цивилизации Человек давно понял, что его цивилизации смертны, и он уже не припомнит, сколько же их он уже понастроил на земле. Он не помнит уже, сколько народов ушло в небытие, сколько языков умерло даже в совсем близком прошлом. Сноска. Взять хотя бы латинский язык, язык Великой империи Древнего Рима. Еще в средние века он был письменным языком всей Западной Европы. А где он теперь? Разве что на медицинских рецептах, да в Ватикане. Конец носки. Цивилизации потому всегда разрушаются, что человеку, возводящему их постройки, никак не удается осознать, что бессмертие вовсе не в свободах для личности, которые с таким трудом уже добыты в одних странах и которые так трудно до сих пор достаются другим. Хотя даже сам Бог за то, чтобы человека, которого он создал по своему подобию, никто не посмел бы ограничивать в свободах. Но надо все же иметь в виду, что Бог, как сущность духовная, имел в виду человека как духа, то есть человека истинного, но вовсе не его оболочку, не те материальные оболочки, которые составляют многочисленные личности человеческого духа, воплощающегося в очередной раз на земле. Вот их-то свободы, свободы этих личностей, как раз и следует строго ограничивать. Отбирать следует лишь те из свобод, против которых дух не возражает, так как они будут способствовать не только развитию личности, но прежде всего их самоусовершенствованию, утончению, одухотворению низшей природы. Только в свободе духа без смерти всех человеческих усилий, но невежественная, заземленная личность никогда добровольно свободу духу не даст. Наоборот, всеми силами она будет стараться примагничивать его к своим бесконечным запросам. И самая крепкая цепь, на которую личность сажает дух, это пленившее ее чувство собственности. Елена Ивановна Рерих в одном из писем 28 мая 1937 года говорит, что выражение «нищий духом» означает именно отказ в сознании или в духе от всякого стяжательства, собственности и привязанности к приходящим вещам. Именно на этом отказе в сознании так настаивали все великие учителя древности. вспомним Уже знакомые эпизоды из «Жизни Будды», приведенный Еленой Рерих в «Основах буддизма». В нем речь идет о том же, об отношении сознания к собственности. Отношение Будды к собственности общеизвестно и однозначно. Свобода владеть вещами не имеет ничего общего с чувством собственности. Цитата. «Однажды ученик спросил благословенного». Как понять исполнение заповеди отказа от собственности? Один ученик покинул все вещи, но учитель продолжал упрекать его в собственности, другой остался в окружении вещей, но не заслужил упрека. Можно иметь вещи и не быть собственником. «Будда, — говорит Елена Рерих, — постоянно советовал, — Иметь, возможно, меньше вещей, чтобы не отдавать им слишком много времени. Конец цитат. Когда-то разъединение человека в его сознании с другими людьми было необходимой эволюции, а сознание «я» было необходимо для выделения человека из бессознательного человеческого стада, для развития индивидуальности, индивидуализации сознания – Эгоизм, конечно же, сыграл свою положительную роль. Однако, в процессе эволюции индивидуализации сознания на более высоком витке должна будет постепенно, в течение многих поколений, трансмутироваться в свою противоположность, в общинное сознание, в осознание единства человечества, единства его религий, единства человека, Земли и космоса. В начале XX века великий йогин и мыслитель Индии Шри Аурубиндо, реформатор традиционной индийской философии, поэт, общественный и политический деятель, утверждал «Человечество едино, но различные народы представляют собой различные формы души этого единого человечества». Это абсолютно соответствует сокровенному строению общечеловеческого организма, а потому разъединение человечества возможно лишь до определенного предела, говорят учителя Гималаев. Дальше восстанет сама жизнь, и над разъединенным человечеством возникнет знак смерть. Без отказа от идеологии собственника сознание индивидуума рано или поздно отключается от постоянного и естественного энергообмена с другими сознаниями и может отключиться и от своего духовного источника. В результате на Земле рождается все больше бездушных, но очень энергичных, человекоподобных существ, которые в конце темного цикла захватывают власть почти повсеместно. Это знак того, что прежний мир уже изжил себя, и разуму необходима срочная духовная помощь, которая создаст предпосылки для создания принципиально нового устройства общества. Время, которое начинается на пороге нового тысячелетия, вскоре заявит не о построении на Земле еще одной, пусть даже обновленной цивилизации. Время подвело человечество принципиально новому направлению разума, не к цивилизации, а к культуре. А эпоха культуры требует обобщенной, синтезированной революции интеллектуальной, этической и эстетической. Все цивилизации – сооружение временное, потому что их краеугольные камни – это в основном земные сокровища, найденные чувственным и эгоистичным материальным умом. Культура – это раскрытие духовных способностей разума. Все сооружения культуры вечны, и потому ее достижения годятся не только для Земли и не только для мира физического, но для построения всех миров. Культура каждой планеты использует идеи, которые берет из общекосмической корзины Духа. Туда же культуры всех миров приносит и собственное нахождение Духа, найденные в материи, очередной планеты. Хотя о чувстве собственности, его дьявольской притягательности и отрицательном воздействии на человеческую душу говорили философы и писатели всех эпох, тем не менее, думается мне, не каждый из нас, даже из тех, кто уже прикоснулся к сокровенным знаниям, сразу ответит на вопрос, в чем же кроется тайна такого сильного магнетизма собственности? Но ответ оказывается прост. Каждая вещь, о которой мы знаем, о которой помним, которую бережем и хотим умножить, которую хотим иметь, связана с определенной мыслью о ней. Но мысль по своей природе магнитна, поэтому любая вещь, о которой мы думаем, примагничивает к себе наше сознание, наш дух. Это значит, что любая собственность, которую мы имеем, Или хотим иметь в своей тонкой субстанции в форме тонкого двойника этой физической вещи в виде ее мыслеформы, мыслеобраза, проникает сознание и, можно сказать, врастает в него. Потому-то так трудно большинству людей расставаться с любой собственностью, даже материального плана, будь то корона императора или тряпичная кукла – кубышка с монетами или банк, лавочка, могучий концерн или последняя рубашка. Сознанию, когда от него отрывают куски, гораздо больнее, чем телу при той же экзекуции. Агни-йога говорит, что человек, ощущающий себя большим или малым собственником, сам того не ведая, окружается плотной энергетической оболочкой, состоящей из астральных двойников многочисленных вещей, которые он считает своими. В этом случае сознание, а следовательно дух, оказывается замкнутым внутри орбиты, на которой «вращаются» в кавычках сцепленные магнитной силой с сознанием все бесчисленные вещи, составляющие собственность или думы, Мечты о ней. Такому плененному сознанию совсем не непросто вырваться из этого энергетического кольца. И если человек лелеет чувство собственности, это заточение духа имеет свойство крепчать. Почему энергетическое кольцо имеет такое свойство? Потому что собственник вынужден постоянно думать о своих сокровищах, о том, как сохранить их, И умножить, как защитить собственность от чьих-то нападений, как ее не расточить, как ею распоряжаться не только при жизни, но даже после смерти и тому подобное. Получается странная картина. Человек вроде бы трудится себе во благо, но на самом деле получается, что он кует кандалы, ведь сознание окружается все новыми и новыми вещами. В результате энергетическое кольцо вокруг сознания становится все плотнее. И чем плотнее оно, тем больше отягчается дух, тем быстрее сознание человека начинает отгораживаться от других сознаний. А ведь человечество – единый организм. Един он и с Землей, и с космосом. Он – крохотная клеточка большого космического организма. А что происходит с любой клеткой нашего тела, если она отгораживается, изолируется от множества остальных? Это известно. Наступает некроз, а мертвление. Поэтому труд только во имя себя опасен именно самоизоляцией сознания, самоизоляцией духа. Это может привести к непоправимой трагедии, к разрыву нити, связывающей личность с человеческой душой. Если не уничтожить человеке чувство собственности, а культивировать его, то по закону аналогии изоляция его сознания будет быстро нарастать, благодаря притянутым из пространства аналогичным мыслям и чувствам других собственников. По тому же закону аналогии подобные сознания соединяются в пространстве, образуя над планетой огромную психическую сущность – эгрегор состоящую из энергий, формирующих чувство собственности. Это мощное, живое пространственное образование постоянно подпитывается людьми и, в свою очередь, подпитывает их. Уничтожить такого психического монстра можно лишь одним способом – разрушив сознание человечества чувство собственности. Евангелист Марк приводит эпизод, в котором мы видим Христа, на жизненном примере наглядно показывающего, сколь силен магнетизм земных сокровищ, насколько чувство собственности отягчает дух, не позволяя ему стать нищим, свободным от земных пут. Я имею в виду уже хорошо знакомый эпизод с тем благовоспитанным, богатым юношей, пожелавшим стать более совершенным. Каждый прекрасно помнит, что именно этому молодому человеку надо было предпринять прежде всего. Прежде всего, по совету Христа, ему надо было освободить свое сознание от чувства собственности, отказаться от своего богатства в пользу бедных. Но это оказалось очень и очень трудным делом даже для очень молодого человека. Юноша смутился и отошел. Но, как знаем, смутился не только юный владелец богатого имения, смутились даже малые собственники, даже ученики Христа, а ведь это были люди небогатые, скорее бедные, но и они в начале своего ученичества, будучи еще непросвещенными, не только чрезвычайно изумлялись, два слова в кавычках, услышав, что богатому царство Божие практически не светит, они ужаснулись. В кавычках, а не говорили между собой, кто же в этом случае может спастись. Изменилось ли с тех пор представление о собственности у человечества? Живущее в XX веке в один голос ответят «нет». Отказ духа от всего, что представляет ценность для личности, вовсе не означает, что нам надо выбросить все свои вещи и бегать на гешон. Бросить дом с его коммунальными удобствами и спать под забором, отказаться от транспорта и ходить пешком даже за три моря, работать, отказавшись от зарплаты и не имея никаких других источников дохода, рыться в мусоросборниках в поисках пропитания. Никто не требует от человека бросить свое дело, даже если оно приносит миллионные доходы или свою маленькую лавочку, свой родовой дворец или скромную квартиру в многоэтажном доме. Такое понимание – опасное искажение заветов учителей, и оно противоречит здравому смыслу. Ничего нет хуже, чем насилие, в какие бы одежды оно ни рядилось, а из всех насилий, говорят учителя, самое преступное и уродливое зрелище будет являть общество, построенное на насильственной общинной собственности. Основа любой общины прежде всего добровольность и искренне осознанное желание человека трудиться на благо всех, кто составляет общину. Христос отправлял Своих апостолов в дальние края, налегке. Учитель так напутствовал учеников. «Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха». Матфей, глава 10, стихи 9 10 Но, говоря так, Иисус Христос вовсе не призывал всех людей становиться бездомными, нищими, холостыми или разведенными. Далеко не каждому выпадает честь быть посланниками, послами, апостолами, учителей. Если все захотят стать учителями, то на земле некого будет учить. Через месяц все не умрут от голода. Каждый приходит в мир со своими накоплениями и со своими заданиями, поэтому кто-то должен учить, а кто-то должен и сапоги чинить. Христос, напутствуя своих учеников, чтобы они несли учения об огненном мире, Царстве Небесном, полностью отказавшись даже от самой малой собственности, хотел показать миру наглядно, что именно так, налегке. Не собственностью должен идти по земле высокий дух, носитель высшей этики. Личный пример каждого «учителя» с большой буквы и «учителя» с маленькой – лучшая наука. Но еще, отправляя налегке в дальние края своих учеников с провозвестием, Христос хотел сказать также, что именно так, налегке, начинает путешествовать по жизни и земной дух, освободившийся от самой малой собственности, то есть нищий дух. Пусть христиане примеряют слова Христа к своим пастырям и прежде всего князьям своей церкви. И кто знает, быть может тогда царские золотые ризы и короны с бриллиантами на головах церковных князей покажутся им слишком уж тяжелыми для истинных подвижников. Пусть, — спросят православные люди у своих церковных князей, — почему светильник земли русской, святой Сергий Радонежский, несмотря на долгие уговоры, так и не променял свою убогую монашескую одежду на усеянный бриллиантами знак власти митрополита Московского? Потому что учитель из же, был истинный проводник Христовых заветов на Руси. Еще в XIV веке на их основании будущий владыка Шамбалы предпринял первую попытку построить в центре Руси поначалу небольшую общину, где формулы «отвергнесь от себя» и «блаженные нищие духом» были бы главенствующими. Учитель знал, что не капиталистический уклад жизни, а именно общинный, ближе всего духу великороссов. Поэтому национальная идея России называется именно «Община». Вставка. Картина Николая Рериха. «Сергий. Строитель». В XX веке владыка Шамбалы сказал, «Истина, век черный кончится возглашением общины». Сергий рубил ее топором, Беме колотил молоточком. Сноска. Якоб Беме, 1575-1624, воплощение одного из учителей Шамбалы, самый выдающийся философ, теософ и ясновидец Средневековья, в детстве был пастухом, затем стал сапожником, не имея никакого образования писал труды, которые дали новый импульс сей духовной культуре Европы. Учитель Будда руками слагал. Христос мост ей приготовил. Самый древний учитель сказал, «Не вижу вещей, которыми владею». Теперь остается послать на нас карательную экспедицию, но она не пройдет, ибо владеем некоторыми научными средствами. Конец цитат. Сноска. Листы сада Мори озарения. третья книга, 64. Как и везде издание МЦР с поправками Елены Рерих. Конец сноски. Огни йога противно всем противникам общинной идеи, пытающимся реанимировать старый мир свежей кровью России. Владыка Шамбалы говорит: Мы знали таких строителей в старых креслах, мы видали таких пророков с чековыми книжками и громких вождей на обедах. Если общинник мечтает хотя бы внешними приемами походить на капиталиста, значит гнилы ноги его общины. Уничтожайте зверя человека, хвостатые люди и центавры не входят в эволюцию». Пщина, параграф 218. Обратите внимание на выделенные слова. Неправда ли, они кажутся слишком опасными, если их вырвав из контекста, бросить в толпу невежественных людей да еще с комментариями из вечных врагов эзотеризма? Отменных профессионалов и спецслужб, которые в СССР назывались блестителями незыблемости тоталитарного режима, но скрывались и подрясами церковных служителей. Сноска. Как это, к примеру, всегда любил делать уже помянутый некий дьякон Кураев, наиболее яростный в конце XX века, извратитель рериховских идей и учения владыки Шамбалы. Конец сноски. Но приведенные выше слова учителя Шамбалы, сказанные из гималайских вершин, в 1926 году и обращенные в будущее абсолютно соответствовали учению другого учителя Шамбалы, жившего две тысячи лет назад. Мы уже знаем, о чем идет речь в выше приведенных строках из книги «Община» об уничтожении зверя в самом человеке с помощью его собственных усилий Не уничтоженный зверь уничтожает человека. Именно эти двуногие, хвостатые, и составляют отбросы эволюции, которых, как говорил Христос, ждет уничтожение в пространственном огне.